Уголок на Рижском взморье В поэтике есть термин, который отсылает ко всем знакомому слову, имеющему достаточно много значений. Кольцо. Приведем два определения объяснения этого термина. Одно Испособие для преподавателя литературы средней школы. Кольцо Обрамление. Повторение в конце произведения какого-либо элемента его начала. Примечание. Словарь литературоведческих терминов. Москва, 1974 год, страница 140. Конец примечания. Второе из поэтического словаря Кветковского. Кольцо. Композиционно-стилистический прием – заключающиеся в повторении в конце стихотворной строки, строфы или всего произведения, начальных слов или отдельных звуков. Примечание. Квитковский поэтический словарь. Москва, 1966 год, страница 135. Конец примечания. Поэтические кольца бывают звуковыми, лексическими, строфическими и цельными. Порой жизнь бессознательно, а также и сознательно строится по принципам кольца, то есть обрамляется. Она как бы приближается тем самым к законченности художественного произведения. Казалось бы, все вышесказанное не имеет отношения к нашему герою, но вот перед нами черновик его письма. На первом листе в верхнем левом углу цветным карандашом вписана дата – 10 июля 1945 года. Обращено оно к Яну Эдуардовичу Калнберзину, в то время первому секретарю ЦК ВКПБ Латвии. «Дорогой товарищ Калнберзинш, только крайняя перегруженность работой по фильму «Иван Грозный» все время лишает меня возможности приехать в Ригу, где я родился и провел 17 первых лет моей жизни. Кроме простого желания вновь бывать в моем родном городе, мне бы очень хотелось еще и оказывать посильную помощь той молодой латвийской кинематографии, которая сейчас зарождается. Полный отъезд из пределов моей новой родины, Москвы, конечно, целиком невозможен, так как я по работе неразрывно связан с кинематографией общегосударственной и русской. Однако систематические наезды вполне возможны. Этому очень помогло бы, если бы я в Риге мог обладать каким-либо постоянным жильем, домиком где-либо, в Парке или уголком на Рижском зморье. Тогда я мог бы поселить там кого-либо из своих близких, и чувствовать себя при наездах как дома и быть полезным делу молодой кинематографии. Если подобные мои мысли находят у вас отклик и интерес, не откажите в любезности посодействовать мне в этом деле. Товарищ Эйдус, один из директоров моей картины, который вам лично передаст это письмо, выполнит всю необходимую организационную часть С уверенностью, что несмотря на всю мою занятость, мне скоро удастся повидать и вас, и Ригу, с товарищеским приветом Сергей Эйзенштейн. Опись первая, единица хранения 1484, листы 1-2. Трудно угадать, кого Сергей Михайлович предполагал поселить в Риге. Вряд ли туда согласилась бы переехать из столицы его мать. Тем не менее, Эйдус провел несколько месяцев в родном городе режиссера, и ему удалось в конце концов подыскать подходящий вариант. 26 декабря 1945 года он сообщил Эйзенштейну об условиях аренды будущего рижского жилья. 640 рублей в год. Надо добавить, что письма одного из директоров Ивана Грозного представляют интерес как исторический документ, описание столицы Латвии, пострадавшей от военных действий. Однако это повод для совсем другой работы. Здесь же хотелось бы понять мотивы желания Сергея Михайловича оказать, так сказать, посильную помощь молодой латвийской кинематографии. Было ли это предвидением трагической катастрофы, постигшей вторую серию картины, над которой он завершал работу? Рассматривал ли он возвращение в город своего детства и отрочества как желательный вариант ссылки, добровольной или вынужденной? Или же он отчетливо понимал или ощущал, что жить ему осталось недолго и хотел уйти из жизни там, где и пришел в нее? Какими бы соображениями Эйзенштейн не руководствовался, затевая возвращение Кларам и Пенатам, конец этой своего рода утопии возвращения в лона первой родины положил инфаркт, случившийся 2 февраля 1946 года во время шутливого танца с Верой Морецкой в Доме кино. Это произошло на банкете по случаю присуждения сталинских премий кинематографистам, в том числе создателям первой серии Ивана Грозного. Кольцо жизни не замкнулось так, как это виделось режиссеру, но остается выяснить, когда же мальчик из Риги побывал последний раз в родном городе. В свое время нам удалось установить, что он был в Риге в марте 1919 года, когда еще надеялся застать там отца. Правда, тот уже с февраля того же года пребывал в Германии. Примечание. Смотрите, Эйзенштейн. Попытка театра. Страница 35. Конец примечания. Все последующие годы держалось убеждение, что это окончательно установленная дата. Однако знакомство с архивом приносит сюрпризы, которых не ждешь. Оказывается, когда имеешь дело с нашим героем, ни в чем до конца нельзя быть уверенным. Не будем больше интриговать читателя. 22 апреля 1926 года. Дорогая Юлия Ивановна, 19 вечером у меня был Рорик. Утром я получила ваше письмо, что он выезжает 14-го, и решила, что значит ждать его уже нечего. Было обидно целый день, и вдруг, когда я лежала в темноте, как раз все о нем думала, стучат ко мне и говорят, что он приехал. К сожалению, он был очень короткое время, около часа. Встретив на улице, я его, конечно, не узнала бы. Очень изменилась фигура, но глаза те же милые, хорошие, как и раньше. По душе поговорить не пришлось. Времени мало, да и избегали затрагивать вопросы, могущие вызвать споры. Со мной он был очень ласков. Обещал еще навестить, если придется, как он предполагает, опять скоро проехать. Как жаль будет, если ваша поездка расстроится. Отдохнули бы от всего. Рорик — совершенно ваш портрет. В день его приезда я себя как раз чувствовала особенно скверно. Лежала уже две недели в постели, должна была встать, а доктор не позволил, стало только сегодня на полтора часа. Завтра, если сердце не выкинет штуки, на час, и так каждый день на полчаса прибавляю. Опись первая. Единица хранения 3058-я, листы четвертый, четвертый оборотный. Эйзенштейн и Тиссе находились в Германии в связи с выпуском в прокат фильма «Броненосец Потемкин». Они прибыли в Берлин 10 марта. По возвращении на родину они поместили в газетах и журналах несколько интервью и статей о зарубежных впечатлениях. Первая публикация появилась в вечерней Москве 26 апреля. «Упадок кинопромышленности в Германии. Беседа с режиссером Эйзенштейном». Точной даты отбытия из Германии и возвращения на родину нам установить пока не удалось. Равно как и маршрут возвращения. Но теперь стало известно, что 19 апреля 1926 года Эйзенштейн находился в Риге. Возвращаясь в Москву из Германии, он навестил свою Бонну. Загадочная страница биографии режиссера, Думается, должна привлечь внимание исследователей. Тем более любопытно, почему он сам ни разу, насколько нам известно, не упомянул о посещении Риги по пути на родину, и почему никогда не написал о прощании с Филей. Более того, ни в опубликованных главах мемуаров, ни в подготовительных материалах к ним ее имя тоже ни разу не упоминается. Чем это можно объяснить? Что за всем этим стояло? Вряд ли появятся на эти и другие вопросы какие-либо убедительные ответы. Остается только добавить кое-какие факты. Известно, что в 1921 году мать Сергея Михайловича предлагала ему эмигрировать в Германию. Он ответил ей, что обдумывает вариант «аптации», то есть получения гражданства Латвии по праву рождения. Может быть, он рассматривал такую возможность в связи с уговорами Фили. Однако уже 5 апреля 1921 года она сожалела о принятом им отрицательном решении. «Напрасно ты не хочешь переехать в Латвию. Здесь хорошо, был бы дома, а язык быстро изучил бы». Опись первая, единица хранения 2278, лист пятый. В том же письме Филя сетовала, что ее любимец не хочет завершить архитектурное образование, предпочтя работу в театре. «Не сердись, дорогой, что вмешиваюсь, так сказать, не в свои дела, но ты ведь мне более родной, чем кто-либо из ближайших родственников». Там же лист седьмой оборотный. К этому можно добавить, что Сергей Михайлович чувствовал и понимал, что Филя любила его больше, чем кто-либо из его ближайших родственников. А главное, она любила его бескорыстно. К ее любви не примешивались никакие другие мотивы. Приведем отрывки еще двух писем, в которых содержится сведения об отношениях в семье Эйзенштейн. Вот начало письма от 29 ноября 1923 года. «Дорогая Юлия Ивановна, Большое сердечное спасибо за ваше милое письмо и за Рорину фотографию. Вы ужасно милая, что не пожалели и прислали мне «нашего товарища» в кавычках. От него самого я, конечно, не дождалась бы, да и претендовать нельзя. Может быть, я ошибаюсь, но у меня впечатление, будто Рорик чувствует себя там не худо. Даже больше он как будто удовлетворен своим делом. Если у вас когда-нибудь будет настроение и желание, может быть, вы напишите мне более подробно о роде его занятий и его интересах? И для вас, и для меня ведь он единственное, что осталось от нашей жизни. Он нам обеим дорог, и я вам бесконечно благодарна, что вы мне про него написали. Как успокоительно читать, что он, живя в такой ужасающей среде, Сохранил в себе порядочность, честность и чистоту. Вероятно, Господь все-таки слышит наши молитвы. Как вы думаете о его будущности? Я ничего не понимаю во всем этом деле, а поговорить и расспросить некого. Говорила весной с Незлобиным он, брат мадам Кузнецовой, и жил здесь в доме. Спросила, что такое Мейерхольт, но он так презрительно улыбнулся. Сказал что-то незначительное, что я и не стала дальше ничего говорить. «Как же вы сами теперь устроились? Нашли ли службу?» «Господи, разве можно было предположить, что я вам такой вопрос буду задавать?» «Счастлив Михаил Осипович, что ему не приходится ничего этого переживать». «Опись первая, единица хранения 3058, листы первый, первый оборотный». В этом письме важно упоминание Незлобина. Это театральный псевдоним Константина Николаевича Алябьева, русского артиста, режиссера, предпринимателя. Он был связан с драматическим театром Риги. Спектакль по пьесе Карло Готци и принцесса Турандот, который, по признанию Эйзенштейна, натравил его на театр, был поставлен Федором Комиссаржевским, Как раз в театре Незлобина. Примечание. Смотрите «Мемуары», том 1, страница 283. Конец примечания. Позднее, когда Эйзенштейн уже работал в Москве в театре пролеткульта, он стал свидетелем слияния театра РСФСР первого, руководимого Мейерхольдом, с театром Незлобина. Ничего хорошего из этого не могло получиться, и Низлобин, многое потерявшее от слияния, не мог упомянуть добрым словом провозвестника театрального октября, у которого учился и с которым сотрудничал Сергей Михайлович. Вряд ли во всем этом могла разобраться Бонна Рорика и Бонна Коли Кузнецова, сына мадам Кузнецовой, в девичестве Алябьевой. Остается только удивиться в очередной раз, тесноте, так сказать, жизни и загадочному переплетению судеб людей. Вот еще один показательный отрывок. Потемкина в Риге не разрешили. Слишком кровавая фильма. Как я жалею, что у Рори тогда были только эти 45 минут для меня. Да и я была тогда очень слаба, и потому я в нем совершенно не разобралась. Говорил мне Рорик сам что он совсем старым покончил, но мое сердце не верит. Хотела написать «поживем-увидим», но спохватилась, вряд ли я доживу, так как это может еще несколько лет продолжаться. Хорошо, что Михаил Осипович своевременно сошел со сцены. Ему было бы слишком тяжело без родины, без сына, так как он обожал Сережу, хотя очень часто зря на него нападал из-за чего я не раз плакала. Милый, дорогой Рорик, скоро ему 29 лет. Дай Бог ему счастья и успехов во всех его хороших предприятиях. Опись первая, единица хранения 3058, листы 6 оборотный, 7 оборотный. Письмо было написано 14 января 1927 года. В нем замечательно неверие сердца, приближающееся к концу своей жизни Фили, она умерла 25 июля того же года, что ее воспитанник совсем старым покончил. Нельзя сказать, что он не старался это сделать, но можно смело утверждать, что он не довел это свое стремление до конца, хотя срок, который Филя отпускала этому, затянулся на несколько десятилетий. Может быть, Сергей Михайлович так ничего про нее и не написал, потому что догадывался, что он рассчитал все умом, а она жила и многое понимала сердцем. К тому же он не мог отречься от себя, как мальчика из Риги. Любовь к нему Фили, его любовь к ней, этим, быть может, самым светлым, что было у него в жизни, он ни с кем не захотел или не отважился поделиться. Впрочем, если вспомнить, что Эйзенштейн был прежде всего режиссером, то все же имеет смысл проследить, как тема возвращения на первую, так сказать, родину отразилась в его творчестве. Тем более, что в поздних дневниковых записях содержится ценное признание о связи жизненных перипетий и мотивов Ивана Грозного. Вот одна из них. Автобиографизм в Иване. Курбской «Гриша», даже по типажу. Бровь, названного над крестом, «Exactly Grishas», именно Гришина. Английский. Предательство принципов, лелеемых вместе, как казалось в киноэстетике. Предательство их, веселые ребята. Предательство меня, перед Борисом Захаровичем Параксаланс, преимущественно французской, перед юбилеем 1935 года. Even more profound, еще более глубокое, английский, надуманный вовсе эпизод так называемого романа с Анастасией, сейчас впервые, мне кажется, reproduction, воспроизведением, английский, истории нашей с Ириной Ха, отбитой им у меня. офис 2, единица хранения 1179, лист 6. Запись сделана в июне 1947 года. Из нее следует, что Михаил Названов был утвержден режиссером на роль Андрея Курбского по типажному сходству с Александровым, а треугольник Иван-Анастасия Курбской воспроизводит треугольник начала 1920-х годов, когда соученики по Мерхольдовскому учебному заведению, сначала Гвырм, затем Гвитм, Ирина Мерхольд Хольд – это ее сценический псевдоним того времени, и Сергей Эйзенштейн, а также ученик Сергея Михайловича в системе пролеткультовского театрального обучения Александров, образовали своего рода так называемое лирическое трио. В дневниках конца 1940-х годов встречаются воспоминания о совместных прогулках этого трио по Москве. Однако Ирина была отослана отцом в Петроград в связи с тем, что Всеволод Эмильевич готовил приказ об отчислении Эйзенштейна из своего учебного заведения, а при дочери в Москве ему вряд ли удалось бы это сделать. Не исключено, что мотив... Отбитие, в кавычках, Александровым Ирины, был придуман Сергеем Михайловичем для довершения тотального, так сказать, предательства ученика. История же так называемого соблазнения Борисом Захаровичем Шумяцким, одного из соратников Эзенштейна по зарубежной поездке на предательство, гораздо более серьезный мотив, впрочем, требующий объективного анализа. Хотя участие Шумяцкого в расколе группы Эйзенштейна очевидно, и вряд ли его можно квалифицировать иначе, чем это сделал наш герой. Из этой и других записей следует, что режиссер отождествлял себя с заглавным персонажем своей последней картины. Тогда финал сценария «Иван Грозный. Выход царя к морю», «Вдали узкая полоска Балтийского моря», можно сопоставить с желанием сценариста снова вернуться в город своего детства. Примечание. Избранное произведение, том 6, страница 418. Конец примечания. И трудно сказать, что чему предшествовало. Конечно, эпизод выхода царя на Балтийский берег уже был опубликован, когда Эйзенштейн написал письмо Калнберзину. Но когда Эйзенштейн захотел снова обзавестись уголком на Рижском взморье, мы вряд ли сможем точно установить. На самом же деле важно другое. Ни герою сценария, ни его создателю это желание не удалось осуществить. Третья серия Ивана Грозного не была завершена. Сергей Михайлович до конца жизни в Ригу так и не попал.